Глава 32. Свидетельствует фамильное древо. Понедельник, 6 июля. Завоевание Лейлы Гарланд следовало обычным ходом. У Имси настиг её в чайном заведении и изящно отрезал от двух сопровождавших её приятельниц, затем накормил, сводил в кинотеатр и увёл в Бельвью на коктейль. Молодая леди демонстрировала почти пуританскую осторожность, находясь в суимсе только в многолюдных помещениях этого красивого отеля, и доводила милорда почти до бешенства рафинированностью своих манер за столом. Тем не менее, наконец, ему удалось провести с ней один маневр в углу холла за пальмовым деревом, где за ними никто не мог подглядеть, и которое находилось далеко от оркестра. Так что они могли слышать друг друга. Оркестр был одной из наиболее приводящих в ярость особенностей Бельвиль. И беспрестанно играл бессмысленные танцевальные мелодии с 4 часов по полудни до 10 вечера. Мисс Гарланд наградила его сдержанными словами одобрения, однако заметила, что ему ещё далеко до оркестра, в котором ведущую партию играл Десотр. Уимс осторожно повёл беседу о прискорбной рекламе, которую вынуждена была претерпевать мисс Гарланд в связи со смертью поля Алексиса. Мисс Гарланд согласилась, что это весьма неприятно. Мистер Десота тоже очень и очень расстроен. Джентльмену ведь не нравится, когда его приятельница подвергается стольким бесцеремонным и неприятным вопросам. Лор Питер Уимси порекомендовал мисс Гарланд повсеместно демонстрировать благоразумие. «Ну, конечно, — сказала Левла, — мистер Алексис был милым мальчиком и всегда вел себя как истинный джентльмен, и был чрезвычайно предан мне. Но едва ли он был мужественным человеком, девушка не могла не отдать предпочтение настоящему мужчине, который чем-то занимается. Таковы девушки». даже несмотря на то, что мужчина может быть из очень хорошей семьи и не обязан чем-либо заниматься, однако он может делать что-то. Разве не так? Томный взгляд на лорда Питера. От такого сорта мужчины нравится Лели Гарланд. Она считала, что намного утончённее быть человеком благородного происхождения, который делает что-то, нежели человеком благородного происхождения, который только рассказывает о своём благородстве. Но Алексис был благородного происхождения. Да, но откуда девушки знать? Я хочу сказать, что легко говорить, не так ли? Поль, то есть мистер Алексис, часто рассказывал удивительные истории о себе, но, насколько я полагаю, он их придумывал. Он был и таким мальчиком из романов и исторических книг. Но я говорила ему, что хорошего в этом? Говорила я. Вот, пожалуйста, ты не зарабатываешь и половины денег, которые зарабатывают некоторые люди. Я могу их назвать. И что хорошего ты делаешь, даже если ты русский царь?» Вот так я сказала. «Алексис говорил, что он русский царь?» «О, нет. Он только говорил, что его пра-пра-бабка или кто-то там еще была замужем за кем-то, кто, возможно, был высоко поставленным». А я спросила, «Что хорошего говорить, если бы?» Во всяком случае, сказала я, «Теперь все они свергнуты вместе со всеми своими царскими привилегиями». И ты всё-таки собираешься, во что бы то ни стало подробно разузнать об этом? Полютами у меня, рассказывая свои знаменитые про про бабки, а в конце концов замолчал и больше вообще ничего не рассказывал. Наверное, понял, что девушку не могут очень-то заинтересовать чьи-то прабабки. Кем же всё-таки была его прабабка, как он считал? Точно не знаю. Он без умаку болтал об этом. Однажды он даже написал мне всё это, однако я сказала ему: У меня от тебя головная боль. И кроме того, из того, что ты рассказываешь, видно, что никому из твоего народа не стало лучше, чем могло бы быть. Поэтому я не понимаю, чем ты хвастаешься. Значит, по-моему, уважать здесь некого. А если всякие там принцессы с огромными деньгами не стоят уважения, — сказала я, то я не понимаю, для чего кто-то будет обвинять и не уважать девушек, которым приходится самим зарабатывать себе на жизнь. Вот что я ему сказала». Конечно, вы абсолютно правы, проговорил Имси. У него, наверное, была какая-то мания по этому поводу. "Охинея", небрежно произнесла мисс Горанд. "Позволю своей рафинированности на какое-то время улетучиться. И я хочу сказать, что он был немного глуповат, когда касался этой темы. Очевидно, он придавал этому большое значение. Но, вы говорите, он записал вам всё это однажды?" "Да, записал". А потом однажды опять явился, очень взволнованный, спросил: "Сохранилась ли у меня та бумага, которую я написал?" "Я точно не знаю", ответила я. "Меня совсем не интересует это. Ты что, считаешь, что я храню каждый обрывок бумаги с своим почерком, как героиня романтических историй?" поэтому сказала я. "Позволька сказать тебе, что не храню. Любое, что представляет ценность, я буду хранить, а не всякие ерундовые кусочки бумаги". Уимси вспомнил, что Алексис ближе к концу их отношений с Лейлой оскорбил её, поприкнув несомненным отсутствием благородства. Если ты хочешь сохранить свои вещи, почему бы тебе не отдать их этой старухе, которая так прилипла к тебе? Если ты собираешься жениться на ней, то она как раз тот самый человек, которому можно отдать на сохранение свои вещи, если она, конечно, захочет их хранить. А он сказал, что ему не очень-то нужна бумага. Но что я ответила? Ну тогда чего ты так беспокоишься? А он ответил, что если я не сохранила её, то всё в порядке. А я сказала, что не знала сохранять мне её или нет. И он сказал: "Да и хотел сжечь эту бумагу, и хотел, чтобы ты никому ничего не рассказывала". Он имел в виду, ну, об его прабабке. И я сказала: "Если ты считаешь, что мне больше нечего делать, как рассказывать своим друзьям о тебе и твоей прабабке, то ты сильно ошибаешься". подумать только. Но, разумеется, после этого у мужа не были такими близкими друзьями, как прежде, по крайней мере, я. Хотя скажу, он всегда обожал меня, но я не смогла без конца переносить его болтовню, глупости. Вот как я это назову. А вы сожгли эту бумагу? Не уверена. Я просто точно не знаю. Не помню я. Вы почти такой же приставоччик, как и он. все настаивают и насчёт этой бумаги. Так ли иначе? Какое значение имеет эта глупая бумага? Ну, ответила имся: "Я очень интересуюсь всякими документами. Тем не менее, если вы её сожгли, то сожгли. Ну, ничего тут не поделаешь. Жаль. Если бы вы отыскали эту бумагу, она могла бы стоить При упоминании о деньгах прекрасные глаза Лейлы Garland направили своё сияние прямо на Уимси. словно сверкающие прожектора, освещающие уголок в тёмной ночи. "Да?" выдохнула Лейла. "Да, могла бы стоить, если б взглянуть на неё", ответил имси холодно. "Наверное, если бы вы покопались среди вашего хлама, знаете ли", Лейла пожала плечами. "Не понимаю, зачем вам нужен этот старый клочок бумаги?" с волнением спросила она. "Не нужен, пока я его не увижу". Аднако мы могли бы мельком взглянуть на него. А? Ну как вы на это смотрите? Она улыбнулась. Лейлу осенило мысль. Как? Вы и я? О, хорошо. Ну не знаю, как я могу привести вас ко мне домой. Не так ли? Я хочу сказать, что о, всё будет в порядке. Быстро проговорил Уимси. Вы абсолютно не должны бояться меня. И видите ли, я стараюсь сделать что-то И мне нужна ваша помощь. Уверена, что я смогу при условии, что в этом нет ничего такого, против чего сможет возражать мистер Десота. Знаете, он очень ревнивый, молодой человек. На его месте я был бы точно таким же. Может быть, он захочет тоже прийти и помочь нам искать бумагу? Лейла улыбнулась и ответила, что она не считает это необходимым, и беседа закончилась там, где в любом случае она должна была бы завершиться. в неубранной и битком набитой всевозможными вещами квартире мисс Гарланд. Выдвижные ящики шкафа, сумки, коробки, переполненные интимным и разнообразным хламом, который громоздился на кровати, свисал со спинок стульев и завихрялся по щиколотку на полу. Находившаяся в не менее завихренном состоянии Лейла утомилась от поисков примерно через 10 минут. Однако ЕМСи Шутливо запугивая, умасливая и решительно упрашивая её, предлагая при этом все свои золотые наживки, беспощадно заставлял её продолжать работу. Внезапно появившийся мистер Десота застал их все сидящими на хатке нижнего белья, а тем временем Лейла шарилась среди стопки скомканных счетов и почтовых открыток с картинками, которые были наспех свалены на дне дорожного сундука. Десота сначала подумал, что их действия были связаны с некоего рода утонченным мелким шантажом, и начал было угрожать. Уэмси коротко сказал ему, чтобы он не делал глупостей, и подтолкнул стопку белья к его в возмущении, поднятым рукам, а затем начал рыться в кипи журналов и граммофонных пластинок. Довольно курьезным оказалось то обстоятельство, что нужную бумагу обнаружил именно мистер Десота. Интерес Лейлы к поискам несколько охладел, но с появлением ее приятеля. Наверное, у нее были иные замыслы по отношению к лорду Питеру, что и было прервано несвоевременным вторжением Луиса. Когда Десота, напротив, внезапно остановился на мысли, что искомая бумага могла бы оказаться кое-для кого ценным документом и по ходу поисков становился все более и более заинтересованным. «Я не удивился бы, сладкая моя!» – заметил он – Если бы ты запихнула её в один из этих романов, которые ты всегда читаешь, так же как ты делаешь с автобусными билетами. А эта мысль, горячо сказал Уимси,